Илья ездил с Добрынею. Как из славного города из Киева поезжали два могучие богатыри, поезжал Илья Муромец со своим братом названым с молодым Добрынею Никитичем. А и будут они во чистом поле, как бы сверх той реки Череги, как бы будут они у матушки у сафат реки, Говорит Илья Муромец Иванович, Гой еси ты мой названый брат, Молодый Добрынюшка Никитич Млад. Поезжай ты за горы высокие, А и я, дескать, поеду под леса реки. И поехал Добрыня на горы высокие, И наехал он, Добрынюшка Никитич Млад, бел шатер, И начался Добрыня, какой сильный могуч богатырь. Из того бела шатра полотняного выходила тут баба Гурыненко. Заздрорелася баба Гурыненко. Молодый Добрыня Никитич, скочил Добрыня со добра коня. Напущался он на бабу Горыненку. Учинилась бой драка великая. Они тяжкими палецами ударились, у них тяжкие палецы разгорались. И бросили они палицы тяжкие. Они стали уже драться рукопашным боем. Илья Муромец, сын Иванович, А ездил он подле сафат реки, И наехал он тута бродучий след. И поехал, и по тому следу бродучему, А наезжает он богатыря в очистом поле. Он сбута Бориса Королевича. А на автопоры сбут Королевич млад. И отвязывал стремя вожья выжлока, со руки опускает ясно сокола, а сам лито выжлуку наказывает. А теперь мне не до тебе пришло, а и ты, бегай, выжлок по темным лесам, и корми ты свою буйную голову. И ясну соколу он наказывает: Полети ты, сокол, на сине море, и корми свою буйную голову, а мне, молодцу, не до тебе пришло. Наезжает Илья Муромец Иванович, как два ясно сокола слетались, и наехал сбуд Королевич-Млад. Напущается он на старого, на стара казака Илью Муромца, и стреляет Илью во белы груди, во белы груди и стуга лука. Угодил Илью он во белую грудь. Илья Муромец, сын Иванович, не бьет его палицой тяжкою. Не вымает из налуж на тугой лук, из колчана колену стрелу, не стреляет он с бута Бориса Королевича, его только схватил в обелые руки и бросает выше дерева стоячего. Не видал он сбут Борис Королевич что-то воли свету белого, и то ета матушки сырой земли, и назад он летит ко сырой земли. Подхватил Илья Муромец Иванович на свои он руки богатырские, Положил его до да на сыру землю, И стал Илья Муромец спрашивать, Ты скажись мне, молодец, свою дядину-вотчину, Говорит сбуд Борис Королевич млад, Кабы у тебя на грудях сидел, Я спорол бы тебе старому груди белые. И до того его Илья бил, pokuda prawdę сказал. A i zgodzit zbud Boris Korolewicz Mlad, ja togo króla Zadonskowa. A w ta Ilya Muromec Iwanowicz, gledzuczy na swoje czado miloje, i zaplakol Ilya Muromec Iwanowicz. ty zbud, Boris Koroliewicz Mlad, ty ko swojej, ko swojej sudarini matuszki. Кабы ты попал на наших русских богатырей, не упустили бы тебе о неживого от Киева. И поехал тут Збуд Королевич млад, и приехал тут сбуд Королевич-Млад, к тому царю Задонскому, ко своей цударыне матушке. Матушке стал свою удачу рассказывать. А его Еси, сударыня Матушка, Ездил я с Буд королевич млад ко великому князю Владимиру на его потешных лугах, и наехал я в поле старого, и стрелял его во белые груди, и схватал меня старой в чистом поле, меня чуть он не забросил за облако, и опять подхватил меня на белые груди. Еще в топоры его матушка, того короля Задонского, разилась о сыру землю, и не может во слезах слово молвити. «Гой, еси ты сбуд, Борис Королевич Млад! По что ты напущался на старого? Не надо бы тебе с ним дратися, Надо бы съехаться в чистом поле, И надо бы тебе ему поклониться, А праву руку до сырой земли, Он по роду тебе батюшка!» Старый казак Илья Муромец, сын Иванович, И поехал он на горы высокие, А искать он брата названого, Молоду Добрынюшка Никитича. И дерется он с бабой Горыненкой, Едва душа его в теле полуднует. Говорит Илья Муромец, сын Иванович, Гуй, еси мой названый брат, Молодый Добрынюшка Никитич млад. Nie umiejesz ty, Dobrynia, z babą dratysia. A biej ty, babo, <coughs> pościeke. pinaj rastuku, mać pod guzno. A żęnskoj polot towo wopuchol. A i w tapory pokorila się baba Gorynienka. Goworzytana, baba, takowe słowa. Nie ty mnie pobiel, Dobrynia, Nikiticz mlad. Побил меня старый казак Илья Муромец единым словом! Искочил ей добрынин на белы груди, и выдергивал чингалище булатное, хочет спороть ей груди белые. И молится баба Гурыненко. Гой, еси ты, Илья Муромец Иванович, не прикажи ты мне резать груди белые. Много у меня в земле останется и серебра! И схватал Илья Добрыню за белые руки, И повела их баба Горыненко Ко своему погребцу глубокому, Где лежит золото козна. И довела Илью с добрынью, И стали они у погреба глубокого. Они сами а богаты редевуются, Что много злата и серебра, А цветного платья все русского. Оглянулся Илья Муромец Иванович, по вот теву раздолья широкие молодый добрынюшка никитич млад в топоры бабе голову срубил то старина то и деяние